Глава 10. Пришло время ненадолго оторваться от повествования и рассказать о человеке, с которым нас свела судьба. При Анне Иоановне служили сразу три Берона, три родных брата. Если кто-то представляет их с а р о ч о й с л е т е в ш и я на жирные российские угодья, то делает большую ошибку. Самый старший Карл, возраст его перевалил за п я т ы й д е с я т о к был армейским генералом, хорошо зарекомендовавшим себя во многих походах. Ему не раз поручали ответственные задания по снабжению русских войск, и горе было тем казнокрадам и недоимщикам, что попадались на его пути. Средний, сорока пятилетний Эрнест Оган являлся фаворитом императрицы, благодаря его стараниям в истории появился термин. Бероновщина. Он самый знаменитый из всей троицы. Густову, младшему из Беронов, исполнилось 35 лет. Будучи к моменту нашей встречи видным мужчиной в самом с о к у он успел послужить в польской армии, заслужив чин капитана панцерных войск.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 Как бы то ни было, основу нового подразделения составили рядовые украинской л а н д м и л и ц и и в большинстве бедные дворяне, владевшие одним-двумя крепостными. Они получали жалование, уступавшее армейскому, зато наделялись землей.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 Высший офицерский корпус состоял большей частью из иностранцев, лифлянцев, эстлянцев и курлянцев. Встречались и русские. К примеру, одним из трех майоров был Иван Шипов, служивший полковым квартирмейстером. Густов стал майором Измайловского полка и получил в управлении третий батальон. Полковником назначили графа Карла л е в е н в о л ь д е однако в 1735 году он умер. Спустя несколько месяцев императрица Анна Иоанновна приняла решение стать полковником и шефом Измайловцев. Гоустов получил очередное повышение, чин подполковника. Ему фактически не раз приходилось брать командование Измайловцами на себя. Он пользовался любовью и авторитетом у с о служивцев, считавших его честным, порядочным и верным товарищем. Жил он в счастливом браке с красавицей Александрой, дочерью знаменитого в р е м е н щ и к а Меншикова. Ему принадлежал дом с праведливо считавшийся одним из самых красивых в Петербурге. Как видим, двое из трех б и р о н о в полностью посвятили себя армии, одному из двух настоящих союзников России и не раз отличились на поле битвы. Но пока что ничего из этого я не знал.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 Огромный рыжий мужчина в ленивой позе полулежал возле кафельной печи на кушетке, закутавшись в роскошный шелковый халат и курил трубку. Он вальяжно п р и в с т а л подошел к нам и неожиданно стиснул в объятиях сначала меня, а потом Карла. Я невольно з а с к р е ж е тал зубами. Вывихнутые во время пытки плечи все еще побаливали, а объятия густого были поистине медвежьими. Благодаря ежедневным тренировкам руки постепенно разрабатывались, но идеальным их состояние Яп не назвал. Мы представились Берону. Господа, рад встретить вас в здравии. Густав явно знал о нашем заключении в Петропавловской крепости, но пока избегал говорить на эту тему. Так редко доводится видеть новые лица соотечественников. Вы ведь из нашей разоренной в о й н о й Курляндии?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 Приятные слабости д р е м о т а постепенно обволакивали меня, подобно рассветному туману. Веки налились свинцовой тяжестью. Я соловело п о д р ё м ы в а л даже не пытаясь вслушаться в разговор Берона и Карла. Надеюсь, хозяин был не в обиде. Как Руенталь, Метава, сто лет там не был? продолжал расспрашивать г у с т а в Поскольку от меня толку было мало, я ведь ничего не мог рассказать о прошлой жизни фон Гофена, отдуваться приходилось Карлу. Но он легко справлялся с этой обязанностью. Выяснилось, что у Карла и Берона масса общих знакомых. Не удивлюсь, если выяснится, что мы вдобавок доводимся друг к другу родственниками. А, вот и обед. Захлопал в ладоши Густов, завидев слуг, кативших на тележках огромные подносы с едой. Не взыщите, сегодня будет простенько, по походному. Предаваться и п и к у р е й с т в у некогда, служба. Он тяжко вздохнул. Не знаю насчет Карла, а мне обед Уберона показался лукуловым пиром. Думаю, юноша тоже не был разочарован. Что у нас на первое? Хозяин приподнял крышку кастрюльки, опустил половник и мечтательно закатил глаза. Гамбургский суп из угря.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 Я недавно вернулся из зарубежной поездки. Матушка Анна и о а н о в н а разрешила отправиться волонтером в цесарскую армию. Собралось достойное общество, кроме меня вызвались капитан-поручики Трубецкой и Мейндорф, е поручики л е в и н в о л ь д а и Борятинский. Да много кто еще был. Провел четыре месяца в окружении б л и с т а т е л ь н о г о принца Евгения Савойского и узрел немало для себя полезного в организации австрийских войск. Но по возвращении в Петербург узнал, что один из поручиков моих, доблестный Месснер, чудовищно убит, и в убийстве том оказались замешаны вы и к а п р а л з в о н а р с к и й Мы не убивали поручика, горячо воскликнул Карл. Я знаю, устало протянул Густав Берон. Брат мой, Оберкамергер по моей просьбе попросил Андрея и в а н о в и ч а Ушакова раскрыть е дело со всей старательностью. Стоит отметить, что расследование действительно было произведено как подобает. Мы узнали, что за убийством Сим стоит никто иной, как Иван Иванович Листок.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 Но кого скрывает сия маска? Досель является т а й н о й Мы полагаем, что Меснера застрелил он. Неужели тайная канцелярия не сумела напасть на его след? Увы. Листок, п р и к а ж у щ и й с я ветренности и беспечности, зело осторожен, а тайная канцелярия опасается допросить его совсем пристрастием, ибо он весьма приближен к особе цесаревны, а та слишком популярна в полках старой гвардии. Брат серьезно опасается широких волнений. И правильно делает, подумал я.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 В 1731 году, взошедшая на престол Анна Иоанновна вернула м е н ш и к о в ы х из ссылки. Выжили только Сашенька, унаследовавшая красоту старшей сестры Марии, невесты Петра Великого, и ее брат, тоже Александр. Ссылка изменила их характеры. Некогда взбалмашные и тщеславные баловни судьбы превратились в саму простоту и скромность. Александра вышла замуж за Густова Берона и жила в пышности и богатстве, однако в сундуке ее до сих пор хранилась крестьянская одежда, привезенная из б е р е з о в а Несмотря на вежливое и скромное обращение женщины, мы быстро поняли, что пребывание наше в этом гостеприимном доме затягивается, и поспешили о т к л а н я т ь с я